Гости радостно захлопали. На лестнице появилась королевская чета и медленно спустилась вниз. Алекс схватила Коннора за руку. «Коннор!» — задыхаясь от радости, воскликнула Алекс. «Это же Золушка! Золушка!» Близнецы видели Золушку только на картинках, но она была еще красивее, чем они представляли. Золотисто-каштановые волосы, Были уложены высокую прическу, украшенную хрустальной диадемой. На королеве были белые перчатки и бирюзовое платье, обрисовывавшее ее круглый живот. Ее лучистый взгляд и нежная улыбка затмили свет тысяч свечей и блеск позолоты. Прекрасный король тоже был очень красив и соответствовал всем словам, которыми его описывали. У него была обворожительная улыбка и густые волнистые волосы под золотой короной. В мире близнецов он запросто стал бы кинозвездой. Король и королева сели на троны, и страж с трубой провозгласил начало бала. Все гости радостно захлопали в ладоши. Оркестр заиграл быструю мелодию. Гости разбились на пары, и начали вальсировать, нежно глядя в глаза своим партнёрам. Король с королевой остались на тронах. По Золушке было видно, что она хочет танцевать, но интересное положение ей не позволяло. Король не сводил глаз со своей жены. Ему больше нравилось смотреть, как она наблюдает за танцами, чем сам танец. Внезапно все танцующие мужчины сняли по одной туфельке своих партнерш, закружили их в танце, после чего надели им обратно им на ноги, без сомнения, дань уважения Золушке. Близнецы смотрели бал, а время шло. Вдруг Золушка поморщилась, поглаживая живот и ерзая на троне. Должно быть, ребенок сильно толкался, радуясь тому, что творится снаружи. Наконец она шепнула что-то на ухо королю, и он взял ее за руку и помог подняться по лестнице. Страж снова задул в трубу. Королева устала и желает отдохнуть, но они с королем просят продолжить празднество без них. Толпа захлопала и вернулась к танцам. «Хотите посмотреть дворец?» — спросил Лэмптон. «Конечно!» — воскликнула Алекс. Лэмптон вывел их в зал, подобный тому, что они видели, когда вошли во дворец. Здесь тоже висело несколько портретов прежних правителей, а пол устилал красный ковер. «Этот дворец построили больше 500 лет назад», — сказал Лэмптон. С тех пор здесь жили многие поколения прекрасных. Это портрет короля Честера Прекрасного, покойного свекра Золушки. Он показал на огромный портрет бородатого старика с короной на голове. Они были похожи с сыном, только отец на портрете был гораздо старше. — Сколько уже было прекрасных королей? — спросил Коннор. Мы уже счет потеряли. Сейчас их трое. У короля Честера было четверо сыновей. Ченс прекрасный, Чейз прекрасный, Чендлер прекрасный и Чарли прекрасный. У каждого из прекрасных братьев был свой портрет на стене. Король Ченс самый старший и женат на королеве Золушке. Лэмптон показал на портрет мужчины, которого они только что видели в бальном зале. Король Чейз второй по старшинству и женат на королеве спящей красавицы. Чейз был очень похож на брата, только чуть выше и с бородкой клинышком. Король Чендлер третий по старшинству и женат на королеве Белоснежки. Чендлер тоже был похож на братьев, но у него были самые длинные волосы из всех. Последний портрет больше всего заинтересовал близнецов. Он висел чуть поодаль от остальных. На нем был изображен самый младший из братьев прекрасных. Он был молод и широко улыбался. Возле портрета горела одна единственная свеча, своего рода мемориал, «Кто это?» — спросил Коннор. Лэмптон сразу помрачнел. «Это принц Чарли, четвертый сын короля Честера. Он давно исчез без вести», — объяснил Лэмптон. «Много лет назад он исчез как-то ночью, и с тех пор его никто не видел». «Это ужасно», — сказала Алекс. «Братья искали его по всем королевствам, но не нашли и следа». С грустью проговорил Лэмптон. Однако и хорошее тоже случилось. Пока продолжались поиски, принц Чендлер нашел Белоснежку, спавшую мертвым сном в стеклянном гробу, а принц Чейз — спящую красавицу, спавшую в замке. Оба сняли проклятие с принцесс и женились на них. «Ничего себе!» — воскликнула Алекс. «То есть...» «Если бы принц Чарли не пропал, спящая красавица и белоснежка до сих пор бы спали?» «Вполне возможно», — сказал Лэмптон. «А поскольку братья взяли в жены таких достойных принцесс, принц Ченс устроил бал, чтобы найти жену и себе, и там встретил Золушку. Полагаю, ничего не случается просто так». Алекс с Коннором разглядывали портрет принца Чарли. Невольно на них нахлынула грусть. Пропавший много лет назад принц был не старший их, когда исчез. Лэмптону понравилось, что ребята проявили искренний интерес к этой истории. «Ну, а теперь ступайте за мной. Я покажу вам кое-что особенное», — сказал Лэмптон. Он вывел их в другой коридор уходившие вглубь дворца. В этой его части не было ни души, и близнецы все сильнее и сильнее волновались. Они не имели понятия, куда их ведет Лэмптон, а спросить боялись. Они зашли за угол, и в конце еще одного просторного зала увидели двойные черные двери. Возле них стояли двое стражей, а над огромной каменной аркой над ними было выгравировано «Выставочный зал королевы Золушки». Алекс с Коннором переглянулись, и у них загорелись глаза. «Получилось!» «Здравствуйте, сэр Лэмптон», — сказал один из стражей. «Добрый вечер», — приветствовал их Лэмптон и открыл двери. Близнецы зашли внутрь и, положив на пол свои вещи, принялись осматриваться. Пол в комнате был небесно-голубого цвета, а потолок куполообразный и разрисованный золотыми звездочками. Освещалась она лившимся сквозь огромное окно лунным светом, который отражался в висящих повсюду зеркалах. В комнате стояли белые невысокие колонны со стеклянными колпаками, под которыми хранились экспонаты. Метлы, ведра, старые изношенные платья. В миниатюрном дворце, как две капли воды, похожем на настоящий, жило семейство мышек. В самом центре комнаты хранились туфельки-золушки. Красивые и крошечные. Они были сделаны из чистого хрусталя и украшены бриллиантами. Когда близнецы их увидели, Душа у них ушла в пятки. Они были так близко. «Какие они красивые!» — сказала Алекс. Туфельки ее заворожили. «Я тоже их люблю!» — раздался в комнате чей-то тихий голос. В дальней части зала, на подоконнике, сидела сама Золушка. Близнецы были так ошарашены, когда зашли в зал зал, что не заметили королеву. — Ваше Величество, — сказал Лэмптон, — простите меня, я вас не видел. Я просто показывал нашим гостям дворец. — Ничего страшного, сэр Лэмптон, — улыбнулась Золушка и подошла к ним. — Мне нравится приходить сюда иногда, после долгого дня и отдыхать. А кто наши гости? алекс с Коннором потеряли дар речи. «Это Алекс и Коннор», — представил ребят Лэмптон. «Приятно познакомиться», — улыбнулась Золушка, протягивая им руку. «Мы ваши большие поклонники», — воскликнул Коннор и чересчур сильно затряс ее руку. Алекс застыла, как истукан. «Вы... Э, вы мой кумир», — с трудом выдвела она. «Спасибо, милая!» — сказала Золушка. «Добро пожаловать в мою комнатку воспоминаний!» «Она удивительная!» — пискнула Алекс. «Хотите, покажу вам все?» — спросила Золушка. Алекс не могла пошевелиться, но сумела кивнуть. Золушка водила их от одного экспоната к другому и рассказывала о каждом предмете. «Когда-то...» Я каждый день убиралась в мачехином доме вот этими метлами и швабрами. Они были моими первыми партнерами для танцев. Помню, как танцевала с ними по всему дому, когда оставалась одна. И притворялась, что я на большом королевском балу. Вот только они были не очень-то разговорчивыми. Золушка и Лемптон рассмеялись. Алекс и Коннор до сих пор не пришли в себя. Они стоят рядом с Золушкой. У нее есть чувство юмора. А здесь моя поношенная одежда, которую фея Крестная превратила в прекрасное бальное платье, продолжила Золушка. Сейчас она неказиста, но всякий раз, когда фея Крестная нас навещает, Она превращает ее в то же красивое платье. «Ух ты! Круто!» — сказал Коннор. «А это мои мышки!» Золушка показала близнецам миниатюрный дворец, в котором жили мыши. Она открыла щеколду и достала одну мышку из домика, а затем стала ее нежно поглаживать. Мышка без опаски свернулась у нее на ладони. «Это те самые мыши, которых фея превратила в лошадей и кучера для вашей кареты», — сумела, наконец, произнести Алекс. «Те мышки уже умерли. Это их дети и внуки», — сказала Золушка. «Я присматриваю за ними в знак благодарности. У мышей дурная слава, но на самом деле они очень нежные создания». «Нужно просто к ним присмотреться». Золушка положила мышку к остальным и прошла в середину комнаты. «Ну, а это, полагаю, не нуждается в представлении», — сказала она, показывая ребятам хрустальные туфельки. Она сняла стеклянный колпак и взяла одну туфельку. «Наверняка они неудобные», — сказал Коннор. «В них было на удивление легко ходить», — улыбнулась Золушка. «А ноги в них потеют?» — не унимался Конор. «Выглядело это, наверное, очень... Ай!» Алекс спихнула его локтем в ребра. Золушка хихикнула. «Хотите подержать?» — спросила она. Алекс медленно кивнула. Золушка аккуратно взяла вторую туфельку и протянула ей. Алекс охватило какое-то волшебное чувство. Она держала в руках сказочную реликвию, пожалуй, один из самых известных сказочных предметов. Разумеется, она расчувствовалась. Коннер же продумывал, как стянуть эту самую туфельку. Алекс взглянула на брата и поняла, о чем он думает, заметив его пристальный взгляд. На мгновение им в головы пришла одна и та же мысль, получится ли унести туфельку с собой. Коннер гадал, как убежать от Лэмптона и двух стражей, стерегущих комнату снаружи. «Каково это было?» — спросила Алекс у Золушки. «Каково было из служанки стать королевой? Каково было спастись от той ужасной жизни?» Ведь ваша жизнь — это, ну, в буквальном смысле, сказка про Золушку. Лицо у Золушки подернулось печалью. Я даже не представляла, что моя жизнь так резко изменится. И я всегда радовалась тому, что имела. Я всегда смеялась над выражением «сказка про Золушку». Неважно, какой жизнью ты живешь, трудностей никогда не избежать. «Стоит только преодолеть одни трудности, как на их месте возникают другие. Люди забыли, что когда я только стала жить во дворце, подданные прекрасного королевства не очень-то меня любили. Мало кому пришлось по душе, что их королевой стала обыкновенная служанка. Многие звали меня «тыквенная принцесса» и «королева мышей», когда узнали подробности того, как я в ту ночь попала на бал. Мне пришлось заслужить уважение подданных, и это было нелегко. «Но в жизни королевы есть свои преимущества, да?» — спросил Коннор. «Больше не надо драить полы, танцевать со швабрами и разговаривать с мышами». «Лучшее, что со мной случилось, это встреча с мужчиной моей мечты и супружества». — с улыбкой сказала Золушка, поглаживая живот. «И это делает меня самой счастливой и везучей женщиной на свете. Однако общественная жизнь дается мне нелегко, и я до сих пор иногда не знаю, как себя вести на людях. Что бы ты ни делал, всем все равно не угодишь». Это понять было труднее всего. Впрочем, Этому я до сих пор учусь. Для Алекс признание Золушки стало откровением. Неожиданно сказочный мир показался ей реальнее, чем прежде. Алекс всегда безмерно уважала Золушку, но после этой истории зауважала еще сильнее. Она осторожно поставила хрустальную туфельку рядом с другой. Сначала Коннор метнул на нее недоуменный взгляд. «Ты что делаешь? Нам же нужно ее стащить!» — словно сказал брат. Но они оба понимали, что не украдут туфельку. По крайней мере, не сегодня, после проявленной к ним доброты. «После всего волшебства, что случилось в моей жизни, это мне дороже всего», — сказала Золушка, положив руки на свой круглый живот. «Она появится на свет», Со дня на день. — Откуда вы знаете, что это девочка? — спросила Алекс. — Материнское чутье, — улыбнулась Золушка. — Она никогда не сидит спокойно, когда играет музыка. Должно быть, унаследовала мой вкус и отцовскую энергию. Вдруг в комнату зашел один из стражей, стоящих у входа. «Ваше Величество, сэр Лэмптон, вас попросили прийти в бальный зал», — очень серьезным голосом сказал страж. «Что-то было не так». «В чем дело?» — спросил сэр Лэмптон. «Пришли солдаты из Северного Королевства. У них послание для короля и королевы». Лэмптон дал близнецам их вещи, и все вместе они отправились в бальный зал». «Ну и как нам теперь утащить туфельку?» — шепнул Коннор Алекс. «Соберем сначала другие предметы, а потом вернемся за ней», — ответила Алекс. «Будет проще объяснить, зачем она нам, если у нас будут другие предметы. Мы уже установили с ними доверительные отношения». «Знал ведь, что надо было забрать, когда появилась возможность» пробурчал Коннер. Они вошли в бальный зал. Гости не танцевали, оркестр умолк. Золушка села на трон рядом с мужем. По всему залу тут и там стояли солдаты в серебристых доспехах, которых Алекс с Коннером видели в первый день, как оказались в стране сказок. Простите, что мы без приглашений, ваше величество. «Меня зовут сэр Грант. Я глава королевской стражи, королевы Белоснежки. У нас вести о злой королеве». «Какие?» Все в зале поняли по его голосу, что вести дурные. Обстановка накалилась до предела. Вчера ночью из бывших покоев злой королевы было украдено волшебное зеркало, которая ей принадлежала», — сказал сэр Грант. «Злую королеву до сих пор не нашли. А теперь, когда у нее есть ее зеркала, она представляет серьезную угрозу для всех нас. Мы просим, даже умоляем всех, кто знает, где скрывается злая королева, немедленно сообщить нам». Солдаты Белоснежки вышли из зала. Прекрасный король и Золушка обнялись, Они боялись за себя и за все королевство. «Приятно было познакомиться с вами, ребята, но я должен уйти», — сказал Лэмптон, и, похлопав их по плечам, пошел за солдатами. Гости тоже стали расходиться. Ушли из дворца и Алекс с Коннором. «Что-то не нравятся мне эти слухи про злую королеву», — сказала Алекс. «Знаю, но это, в общем-то, не наша проблема». «Когда случится что-нибудь плохое, мы уже будем далеко». «Надеюсь». «Куда теперь?» — поинтересовался Коннор. «Королевство Красной Шапочки? Север не отсюда», — сказала Алекс. «Думаю, лучше всего пойти туда. Надеюсь, там нам больше повезет, и мы найдем ее корзинку». «Ага, в этот раз надо не струсить», — сказал Коннор. «Черт, мы были так близко!» Он сжал руки в кулаки. «Ну, не могли мы ее взять без разрешения, понимаешь? Нельзя так!» «Как же я устал быть хорошим!» Вздохнул Коннор. Несмотря на то, что им не удалось забрать хрустальную туфельку, а сам вечер закончился неожиданно, ребята прекрасно провели время. Не каждый день... Им случалось поговорить по душам с одной из самых известных женщин на свете. Ребятам повезло. Они нашли возницу, который вез телегу с грушами в деревню в северной части Прекрасного Королевства и уговорили его подвести их за несколько золотых монет, а оттуда до королевства Красной Шапочки рукой подать. Коннорс заснул сразу же, как забрался в телегу, Алекс же не спалось, поэтому она решила снова почитать дневник. Она полезла в свой рюкзак и оторопела, увидев, что лежит внутри. «Коннор!» — Коннор проснулся. «Чего тебе?» Он повернул голову и увидел, что сестра держит в руках что-то сверкающее. С у него всё расплывалось перед глазами, и он не сразу понял, что это такое. «Хрустальная туфелька!» — воскликнул Коннор. И Алекс жестом велела ему говорить потише, чтобы возница не услышал. «Как она здесь оказалась? Ты ее все-таки украла?» «Я думала, это ты?» — разинул рот Алекс. «Нет, честное слово, не я. Как думаешь, может, лемптон или Золушка подложили ее тебе в рюкзак?» — спросил Коннор. «Думаешь, кто-то из них понял, что она нам нужна?» «Понятия не имею», — сказала Алекс. Ей не верилось, что она на самом деле держит в руках хрустальную туфельку Золушки. Ребята были совершенно сбиты с толку. «Похоже, наша поездка в прекрасное королевство все же была не напрасной», — сказал Коннор.